Ежеминутно прибывали все новые толпы, шли мужчины, женщины, дети, от чего смятение и гам все усиливались. Одни, потеряв своих в толпе, их искали, другие дрались за место для привала. В атаге полудиких пастухов из компании нахлынули в город, надеясь узнать новости да поживиться в суматохе чужим добром. Тут и там разноплеменные толпы рабов и гладиаторов уже начали грабить дома и виллы, вступая в драку с защищавшими жителей солдатами. Сенатор Юни, которого венецией увидел возле постоялого двора с целой гурьбой рабов батавов, первый сообщил подробнее о пожаре. Батавы — германское племя, обитавшее на левом берегу Рейна в его нижнем течении.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 до нашей эры захватили и сожгли Рим. «Цирк сгорел дотла, так же лавки и дома вокруг него», — рассказывал Юний. «А Вентины целей в огне. Пламя окружило полотин и добралось до Карин». Тут Юний, у которого в Каринах были роскошный дом со множеством дорогих его сердцу произведений искусства, зачерпнул пригоршню дорожной пыли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 Юний посмотрел на него с удивлением. Чего о нем тревожиться? сказал он, сжимая руками ноющие виски.